ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА НАСТУПАЛА ЭПОХА РАЗОЧАРОВАНИЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА В XIX и XX веках история человечества на нашей планете претерпевала смену эпох. История расширялась. История консолидировалась. Она переставала быть разношерстным клубком взаимосвязанных случаев и становилась осознанно единой. Происходило слияние расовых, социальных и политических судеб. Перед человеческим воображением открывалась картина неизведанных возможностей, которая приспосабливала под себя прежние идеи. Первая фаза этой реорганизации обязательно разрушительна. Представления о жизни и обязательствах, которые до сих пор служили и удовлетворяли даже самых энергичных и умных личностей, а также концепции, которые являлись естественно пристрастными, сектантскими и ограниченными, десятилетия за десятилетием теряли свою убедительность и руководящую силу, ослабевали и исчезали. Это век растущего умственного беспокойства, навязанных убеждений, лицемерия, цинизма, самозабвения и нетерпения. То, что до сих пор являлось окончательным и непроницаемым фоном убеждения в правильности методов поведения, характерных для национальной или местной культуры каждого индивида, превращалось, если можно так выразиться, в рваную расползающуюся по швам занавеску. За преломлением, искажением, медленным растворением традиционных завес проступили поначалу смутные и туманные намеки на тип поведения, необходимый для того единого мирового сообщества, в котором мы живем сегодня. До тех пор, пока хронологический институт не завершит свой нынешний пересмотр и не определит кардинальные даты в социальной эволюции, лучше всего отнести наш отчет о развитии человеческого разума и воли к неуклюжим и неуместным вычислениям до и после христианской веры. В предыдущей книге подробно разъяснено, как мы унаследовали систему исторических ячеек христианского мира. Ничего подобного нельзя найти в работах доктора Рейвана. Примечание автора Эта произвольная работа на протяжении многих столетий навязывалась в средиземноморской и атлантической литературе и, таким образом, искажала взгляды на историю даже в самых бдительных умах. Молодому студенту необходимо постоянно быть на чеку, чтобы не допускать ложного разделения. Как заметил Питер Лайтфуд, говоря о XVIII веке, мы думаем о моде, обычаях и взглядах, характерных для периода от Вестфальского договора 1642 года, до краха Наполеона в 1815. Говоря о XIX веке, представляем себе газовое освещение и паровой транспорт, начиная с посленаполеоновского восстановления и заканчивая огромным потрясением мировой войны в 1914 году. XX век вызывает образы электрификации и самолета. Но самолеты редко появлялись в воздухе до 1914 года, первый поднялся лишь в 1905 году а полная замена паровозов и пароходов на электровозы и теплоходы произошла лишь после 40-х годов. Какая это утомительная трата времени и энергии, когда каждое поколение молодых умов приходится заставлять сначала зазубривать бессмысленную последовательность столетий, а затем исправлять грубое расположение хронологическим пересмотром с тем, чтобы облегчить задачу учителя. Тем самым он получает возможность сглаживать историю нашей расы в значительной степени. Хронологический институт справлялся с этой задачей с помощью полезной рекламы, приглашая к обсуждению самые разные стороны. Известная история поддавалась ежегодному исчислению. Это позволяло разделить ее на ряд неодинаковых по продолжительности эпох. Естественно, выбор этих эпох являлся причиной чрезвычайно оживленных дискуссий. У большинства из нас имелись свои собственные оценочные суждения о тех или иных событиях. Многие сложности, касавшиеся ранних цивилизованных сообществ, оставались в разгоряченном состоянии. Наша хронология достаточно точно определяла каждый год того или иного важного события за последние 4000 лет во многом благодаря тщательному и терпеливому труду комитета Салвина Корнфорда, который занимался исследованиями аллювиальных отложений. Что касается последних трех тысяч лет, то сегодня почти не осталось сомнений в том, что основными разделительными точками будут являться сперва эпоха Александра и Эллинские завоевания, которые положат начало фазе великого эллино-латинского движения империализма в западном мире, и это будет эллино-латинская эпоха. Начнется она с пересечения Гелеспонта Александром Македонским и закончится либо битвой при Ярмуке, 636 год, либо сдачей Иерусалима халифу Амару, 638 год. Затем наступит эпоха мусульманского и монгольского давления на Запад, которая открыла эпоху феодального христианства и противостояния с феодальным исламом. Эпоха азиатского господства. Закончится она битвой при Лепанто. 1571 год. Затем наступит третья эпоха. Эпоха протестантской и католической контрреформации, которая положила начало эре конкурирующих суверенных государств с организованными постоянными армиями. Это эра европейского господства, или, как ее еще можно назвать, эра национального суверенитета. И, наконец, наступила катастрофа мировой войны 1914 года, когда внешнее стремление к новым экономическим методам, разработанным атлантическими цивилизациями, уступило место внутреннему напряжению европейского национализма. Эта война и ее затянувшиеся последствия открыли человеческому разуму, возможности и опасности несовершенно европеизированного мира, который бессознательно стал единой взаимосвязанной системой, все еще одержимой Вестфальским договором и идеей конкурирующих суверенных государств. Этот шок разума и последующая разрядка ознаменовали начало эпохи современного государства. Начальной фазой этой последней эры является эпоха разочарования, с которой мы сейчас и столкнулись. Это первая стадия периода современного государства. Вторая стадия, но не новый период, началась с провозглашения Межевской декларации, которую общим здравым смыслом человечества приняли 47 лет назад. Эпоха разочарования пришел конец. Следовательно, длилась она чуть меньше полутора веков. Дата на титульном листе первой публикации этой истории – 2106. Прежде чем исчерпываются многие издания, появится новое летоисчисление – М.Е. М.Е. Моден-Ира. -E, современная эра. Английский. Примечание переводчика. Соответственно, 192-й год, 189-й или 187-й до современной эры, в зависимости от того, определят ли наши хронологи в качестве точки отсчета дату начала Великой войны, 1914 год, начало социальной революции в России, 1917 или подписание Версальского договора, как окончательное открытие эпохи разочарования и конфликта за мировое единство 1919. В настоящее время представляется, что вторая дата выглядит наиболее практичной. В 1914 году могло показаться, что концепция организованного мирового порядка недоступна человеческим возможностям. В 1919 она уже стала активной силой в неуклонно растущей доли человеческих мозгов. Мысль о современном государстве окончательно сформировалась и принялась разрастаться. Одна система, советская система в России, уже утверждала, что является мировой системой. Большинству в том настрадавшемся поколении Великая война казалась абсолютным злом, катастрофой и потерей. Для нас же, кто видит те ужасные годы в перспективе общей тупости, которая и привела к этому конфликту, Уничтожение жизни и материальных ценностей, каким бы беспрецедентным оно ни было, не обладает таким же подавляющим качеством. Мы рассматриваем это как неуклюжее и непроизвольное освобождение от устаревших допущений путем их доведения до трагического абсурда и, следовательно, как практически неизбежный шаг в диалектике человеческой судьбы.